Очная ставка Старик в военной форме теперь был не один. Рядом сидел человек в сером штатском костюме. Коля понял, что этот из гестапо. Он не ошибся. Старик-офицер сказал, «С вами будет беседовать господин из отдела по перемещению иностранной рабочей силы». — Знаю я эту рабочую силу, — усмехнулся про себя Коля. — Рожа кирпича просит. — Очень приятно, — сказал он. — А то я сижу, уж волноваться начал. — Волноваться вредно, — сказал Штацкий. — Особенно такому здоровому молодому человеку, как вы. — Я волнуюсь не по своей воле, — улыбнулся Коля. — По нашей? — тоже улыбнулся Штацкий. — Да уж не по своей. — Ну, хорошо, оставим это. Где бы вы хотели работать? В какой отрасли хозяйства нашего народного государства? Видите ли, я получил много профессий за последние три года. Я уже их перечислял. Да, я в курсе. Вы оборвали цикл занятий на физическом факультете, ближе к завершению или в середине? В середине. Да, пожалуй, в самой середине. А как у вас с языком? Скорее, плохо, чем хорошо. Я и в школе получал посредственные оценки по немецкому языку. Да, теперь жалею. Но у нас плохо учили немецкому. Совершенно верно. Мне рассказывали, что в ваших школах вообще не изучают произношение. А ведь у нас есть и берлинское, и баварское, и северное, и швейцарское, и австрийское произношение. В том-то и дело. А самому заниматься было трудно, времени не хватало. Есть хотелось. А не подхалтуришь? — Не пошамаешь? — Пошамаешь? Это что такое? — Шамать значит есть, жевать, как говорится, от пуза. — Вы веселый молодой человек. Вас зовут Андрей. — Андрей, — повторил немец. — А отчество? — Яковлевич. — Андрей Яковлевич. — Яковлевич, — задумчиво протянул немец. — Вообще-то весьма еврейское отчество. — Яков? Ну что вы! «У вас самих много Яковов. У меня был знакомый немец, Якоб Ройн, Фельдфебель. Откуда этот Ройн?» «По-моему, из Берлина. А отчество вашего отца?» «Иванович Яков Иванович. Где родились?» «Потомственный москвич. Место жительства? Мое?» «Отцова. Вместе с нами жил. Это вы уже написали. Меня интересует, где он жил до того, как вы приехали на вашу квартиру?» Я не помню, где-то на полихи. а точно не помню, не интересовался. Скажите мне вот что, — растягивая гласный, сказал Гестапович, — где вы работали в Минске? В парикмахерской. Их там много было. В какой именно? В парикмахерской Еременского. Опишите мне подробно внутренний вид парикмахерской. — Ну как, длинная комната? В ней кресло, вот и все. Сколько было у вас кресел? Они мотали Степку, теперь проверяют на мне. Но Степка говорил, что мотал его один старик. Почему пришел штатский? Степка наверняка сидит в темной комнате, они его выдерживают, психологи чертовы. Но почему пришел гестаповец? Неужели Степка погорел или погорел я? Не может быть. Он не мог продать меня, не мог, — быстро думал Коля, машинально отвечая, — у нас было три кресла. Три кресла, — задумчиво повторил гестаповец, — это хорошо, что три кресла. Это отлично, что у вас было именно три кресла. Он открыл толстую папку, на корешке которой было выведено по-немецки «Минск» и стал рассеянно рыться в бумагах. «Такие номера у нас не проходят», — подумал Коля. «Так пугают только дошкольников». «Это просто совершенно великолепно, что у вас было три кресла», — снова повторил Гестапович. «А за каким креслом работали вы?» «Когда как. Определенного своего кресла у вас не было?» «Чаще всего я устраивался возле большого окна. Была видна улица. Интересно, знаете ли...» «Девочки, ножки, юбочки! В том-то и дело, сколько вам платили в месяц. У нас была понедельная оплата. Хозяин платил нам каждую субботу. Это приказ бургомистра платить понедельно. Разве вы не слыхали?» Гестаповец чуть улыбнулся уголком рта, и Коля понял, что он ведет себя верно. Его ловили с разных сторон и не в лоб, а издалека, через детали — Скажите, пожалуйста, — спросил гестаповец, по-прежнему длинно растягивая глазные, а какой-нибудь рисунок у вас на окнах был? — Было два рисунка, — сухо ответил Коля. — Вы что, не верите моим документам? — Какие были рисунки? — Как всегда на парикмахерских. Мужчина и женщина с фасонными прическами. — Хорошо. Какой машинкой вы работали, русской или немецкой? — Сначала русской, а потом достал немецкую, золингенской стали. — Какая лучше? — Конечно, немецкая. — Почему конечно? — Потому что фирма солидней. Гестаповец распахнул свой черный портфель и достал оттуда ножницы, гребенку и машинку для стрижки волос. — Сейчас вы покажете нам свое искусство, — сказал гестаповец. — Согласны? И, не дожидаясь ответа Коли, он сухо приказал. — Пригласите Торопова. «Сейчас же приглашу, господин Шульц», — ответил старик-офицер и вышел из кабинета. В голову Коли словно ударило. «Шульц!» Сначала он не понял, от чего его так ударило. А потом ясно услышал Степку, его рассказ про следователя гестапо Шульца, красномордого и здорового, который уговаривал его выступить на процессе как чекиста-связняка.